Уже сидя в своём номере с ноутбуком, он с интересом вчитывался в различные документы, среди которых были планы поставок оружия, маршруты перевозок и контракты с некоторыми достаточно известными фирмами. Кай была совершенно права, эти информации значительно облегчит ему задачу. Ну что там? Зайдя в номер без стука, девушка оперлась правой рукой на стол, нависнув над его плечом. И бегло просмотрел очередной открытый файл. Её влажные после душа волосы мазнули по щеке Макса, и он втянул в себя свежий запах лимона и базилика, тут же ощутив кислинку на языке. И с удовольствием понял, что как бы его ни зацепил её рыжеволосый образ, натуральный цвет ему нравился гораздо больше. 3 минуты на взлом, и 20 минут назад я отправил Виктору всю информацию. «Сижу и изучаю. Тут гораздо больше, чем мы рассчитывали». «Отлично. Я рад, что вся эта мерзость была не зря». «Ладно, дома разберёмся». Кай выдернула флешку из ноутбука, кинула её на пол в угол номера, выхватила из-за раскрытой сумки Макса, лежащей на кровати пистолет, и выстрелила. От флешки не осталось ничего, кроме мелких осколков. «Ну, можно было и по-другому от неё избавиться». Протянул Макс, рассматривая неглубокое отверстие в полу и переводя взгляд на стену, в которой осталось маленькое вмятины от рекошета. Нужно будет завтра не забыть забрать пулю. "Я знаю", Кай невинно пожал плечами, кидая кольт обратно в сумку. "В паре кварталов отсюда есть отличный джазовый бар. А у меня 100 холодных баксов и дикое желание напиться. Ты идёшь?"